Глава 37. Еще одно предложение, от которого нельзя отказаться. На следующее утро я встала, как обычно, раньше всех, чтобы приготовить завтрак. Только в этот раз я еще его готовила и для Дана. Я поставила на огонь кашу и занялась аккуратным намазыванием масла на румяный ноздреватый хлеб. На плите уже закипало кофе, а настроение было превосходным. Так что я тихо мурлыкала себе под нос детскую песенку, притопывая в такт ножкой. Я не знаю, в какой момент это произошло, но внезапно мои руки накрылись сильные ладони, а спина прижалась к такому родному и горячему телу. «Знаешь...» — услышала я ласковый, хриплый с просонья шепот марокодана. «Я бы все отдал, чтобы каждое утро просыпаться и слышать твое пение, видеть тебя такую домашнюю» пушистую. На последних его словах я в панике схватилась за свою взлохмаченную шевелюру, где волосы стояли стойким одуванчиком, вызвав у оборотня тихий смех, от которого побежали мурашки по всему телу. Я не думала, что он так быстро проснется, так что не успела их уложить. Была в домашней одежде и даже басая. Правда, потом поняла, что басая не только я. Дан также еще не был при параде в легких штанах, без рубашки, тоже лохматый. Я стояла в теплом кольце его рук и тихо плавилась от ощущения уюта, спокойствия и бесконечной нежности. Что я могла ему сказать? Что тоже хотела бы этого? Он, наверное, и так знает. А что еще можно было сейчас сказать, я даже не знала. Поэтому просто стояла и наблюдала, как медленно выкипает из небольшого ковшика утренний кофе и заливает огонь на плите. Двигаться не хотелось. Думать тоже. Но, как оказалось, Дан твердо решил добиться от меня ответа. — Лия. Он немного помялся, и я почувствовала, как напряглись мышцы на его руках и груди. — Я хочу тебя спросить. Я не умею правильно говорить, и, наверное, еще рано. — Дан, что такое? Я запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. В них плескались. Любовь, нежности, паника. Какое забавное сочетание. Я люблю тебя. Выпалил он и покраснел до корней волос, словно мальчишка. Мое дыхание тут же сбилось, а лицо тоже окрасилось алым. Так что мы оба стали похожи на два помидора. И я тебя. Нет, ты не понимаешь. Он одной рукой нервно взлохматил собственный затылок, приводя в хаос и так растрепанные волосы. И я люблю тебя по-настоящему. Навсегда, понимаешь? Я хочу прожить с тобой жизнь. Засыпать и просыпаться вместе. Проходить через сложности, делить радости. Хочу увидеть, сколько всего прекрасного ты сможешь создать из своих растений. Хочу показать тебе свой мир. Познакомить со своей семьей и дорогими людьми. Хочу сделать тебя счастливой. Никогда не стану пугать тебя своей второй сущностью. «Господи, как бы я хотел растить с тобой наших детей, видеть в них твою улыбку! Но я не думаю, что я смогу дать тебе это, и понимаю, насколько многого я от тебя прошу. Я осудорожно сжала его руку, не в силах ничего сказать. Но я хотел бы, чтобы ты стала моей женой, чтобы разделила со мной свою жизнь, хотел бы увести тебя в Албанию и ждать столько, сколько угодно, пока ты станешь старше» пока ты станешь готова». Он начал чистить, спотыкаться, но я не дала ему договорить, просто прижавшись к его губам в поцелуе. «Как много я бы хотела ему сказать, востольком признаться, но как же это было сложно, страшно, как сейчас пылали мои щеки в смущении, а сердце разрывалось от радости и счастья». Он повернул меня лицом к себе и крепко обнял за талию, углубляя поцелуй. Я не знаю, сколько мы так целовались, но каша сгорела. Из-за этого утром ворчала Фабия, жаловалась на что-то Милисента, жевали утренние бутерброды, да нельзя довольные тетя с дядей, которые, кажется, даже не чувствовали вкуса еды, пребывая в своих мыслях. А мы с Даном сидели рядом, красные, смущенные и бесконечно счастливые. Мы держались за руки под столом и иногда глупо хихикали и переглядывались, как подростки. Не знаю, что нас ждет впереди, но сейчас я была уверена, что только хорошее. После обеда я вновь попыталась поговорить с тетушкой по поводу моего обучения, и она, на удивление, легко согласилась и даже сказала, что готова передать опекунство Дану, как моему жениху, чтобы я могла уехать в Албанию. Сначала я ушам своим не поверила, но потом, по паре оброненных фраз дяди, поняла, что без Дана тут не обошлось». По-хорошему, надо было бы рассердиться, но я только улыбнулась. Соглашаясь на его предложение, я понимала, что он войдет в мою жизнь в полном смысле этого слова. А практически маниакальное желание меня защищать будет сопровождать нас до тех пор, пока он не удостоверится в том, что мне ничего не угрожает. Так что я не рассердилась и не расстроилась. Только спросила у тети, могу ли я навещать кузин и ее на что получило заверение, что они будут счастливы всегда меня видеть. Дан предложил уже вечером отправиться в Албанию порталом, сразу после посещения нотариуса для передачи прав опекунства. «Разве ты не будешь доучивать мой курс в академии, а потом сопровождать на практике?» — удивилась я. Я передал кураторство Данарану. Он все равно не был особо занят и думал с нами на практику ехать. «И он согласился?» «Конечно». «Там же будет Крина», — хитро улыбнулся Дан, и мы заговорщически переглянулись. «Если дальше так пойдет, то в следующем году в Грейсли я буду поступать не одна. Перед выходом в контору юриста я пошла наверх взять документы из своей комнаты. «Захвати, пожалуйста, мою сумку из спальни», — попросил Дан, обговаривая какие-то нюансы новой должности с моим дядей. Я даже не знала, что у него есть подобные связи, чтобы устроить моего родственника на такое хорошее место. Наверное, тетушка счастлива. По крайней мере, кузины все утро щебетали и строили планы, как следующей зимой будут покорять столицу. Я уезжала из дома с легким сердцем, радуясь, что благодаря Дану не только я, но и вся моя семья будет счастлива. А дом родителей останется за нами, куда я смогу в любой момент вернуться. Дядя даже пообещал, что к следующему лету сделает в нем ремонт. Забрав нужные бумаги, я забежала в спальню, где ночью спал Дан. Здесь до сих пор стоял в воздухе его неповторимый запах. Сумка обнаружилась на столе, и благо была не очень тяжелой. Схватив ее, я развернулась и побежала обратно, но по дороге запнулась и выронила из рук свою ношу. Бумаги полетели в один конец комнаты, а сумка в другой. Мне даже показалось, что в ее глубине что-то негромко хрустнуло. Но потом я услышала шум с первого этажа, где девочки снова делили какую-то побрякушку, и решила, что звук был оттуда. Быстренько собрав все с пола, я побежала вниз по лестнице. Там у входа меня встретил Дан, широко улыбнувшись и протянув руку. К вечеру все формальности были улажены, вещи собраны, а слезы от предстоящей разлуки пролиты. «Элия, ты обязательно напиши нам, как там в Албании», — попросила Фабия. «И в гости зови», — поддакнула Милисента. «Говорят, там на каждом шагу драконы и вампиры ходят, а в академии даже русалки учатся». Ее глаза загорелись настоящим восторгом. «А еще там пользуются палочками, да, мракодан?» — обратилась к нему Фабия. «Да», — улыбнулся он. «А ты почему без палочки?» — подозрительно осведомились близняшки. Признаюсь, и мне интересно стало. Всем известно, что можно колдовать и с палочками, и без. В Истринской академии нас этому не учили, а таких, как я... Ну, в общем, даже не считали нужным подобному учить. Палочка нужна для освоения тех предметов, к которым у мага слабые способности. Она увеличивает его потенциал, а для очень сильных магов, наоборот, является сдерживающим фактором. Поэтому в грейсле учат работать именно с палочкой. И уже потом, если маг хочет, то именно своей силой, как я огнем, он может управлять и без палочки. А вот если я захочу помогичить в серьезном лекарском деле, или же в бытовой магии, где у меня совсем нет способностей, то палочка очень нужна. Да и многие маги пользуются ею всю жизнь. «Думаешь, я смогу перестроиться?» – спросила обеспокоенно Дана. «Да, маги по-разному учатся управлять своими силами, это факт. А так как я уже почти четыре года обходилась без палочки, то всерьез волновалась, как буду переучиваться». «Обязательно получится. Но на зелье варенье они почти не нужны. А вот если захочешь освоить дополнительно магию рун, то надо будет научиться. Но я гарантирую, что у тебя получится», — уверил Дан. Я улыбнулась и кивнула. Мы ждали тетушку, чтобы наконец-то попрощаться. Портальный артефакт Дан настроил на границу Анании, а после перехода на сторону Албании мы уже воспользуемся стационарным порталом, который выведет напрямую к Грейсли. От одной мысли, что я буду учиться в академии, где есть собственный стационарный портал, шла кругом голова. Я переживала, что меня не возьмут туда посреди учебного года, но Мракадан заверил, что его названная сестра – жена ректора. Так что даже если сам ректор Никс, золотой дракон, который слыл очень здравым и мудрым преподавателем, не захочет меня по какой-то причине брать, то Таня, его жена-попаданка из другого мира, быстро все уладит. Примечание. Историю Тани читайте в книге «Академия Грейсли. Ведьмам тут не место». Конец примечания. «И тут связи», — слабо улыбнулась я. «А то». Мракодан подмигнул. Но ты зря волнуешься. Одаренных учеников Грейсли принимает в любое время года и полностью на бюджетной основе. Там ценят таланты и упорство. Так я и не одаренная силой. Зато ты сама придумываешь то, что не могут сделать самые одаренные маги. Мозги и ум тоже дар. Я нервно вздохнула и оправила платье. Где же тетя? Родственница нашлась на лестнице. Она стремительно спустилась вниз, Порывисто меня обняла и пустила скупую слезу. «Не забывай нас, девочка!» «Никогда, тетушка. Если вы будете не против, я бы хотела приезжать на каникулы». «Уж будь добра, дорогая!» Ворчливо попросила она. Затем и кузины по очереди попрощались со мной. Даже дядюшка оторвался от поедания сливового пирога и пожелал хорошего пути. Мракодан достал из сумки портальный артефакт, и, активировав его, протянул мне руку. Я, улыбнувшись, ложила в нее свою, и последний раз, кинув взгляд на семью, которая меня вырастила, пошла навстречу своему будущему и своей будущей семье. Я никогда не зажмуривалась, когда удавалось пользоваться порталами, а в моей жизни таких случаев было аж целых три. Первый, когда поступала в академию, второй, когда из нее отчислилась, а третий был сейчас. Сначала пространство озарилось вспышкой портального перехода. Потом было ощущение, будто тебя затягивает в глубокую синюю воронку. Только вместо воды в ней плескалась магия, завораживающее зрелище. Я уже подготовилась к следующей белой вспышке, которая появляется прямо перед попаданием на место. Но вместо этого вдруг со всех сторон послышался треск а следующую секунду нас с данным резким порывом ветра оторвало друг от друга. Меня начало засасывать в правую сторону, а я ничего не могла с этим поделать, только обултыхала руками и ногами. В последний момент оборотень каким-то немыслимым образом смог изогнуться и прыгнуть в мою сторону, обхватывая руками и проваливаясь в черноту вместе со мной. На несколько секунд свет померк, а потом нас грубо бросило об землю. Я пыталась восстановить дыхание и открыть крепко зажмуренные глаза. Почему-то открывать их было безумно страшно. «Лия! Лия, ты жива!» Послышался взволнованный голос Дана надо мной. Я все же распахнула их и первым делом увидела его испуганное лицо. «Да, все в порядке». Ух! Он облегченно выдохнул и перекатился с рук на спину, укладываясь на траву рядом со мной. «Не пугай меня так больше!» Я аккуратно села и огляделась. Мы находились на небольшом плато, где-то в горах. Высоко в горах. На пологом каменном склоне редкими зелеными островками виднелись такие же небольшие полянки с негустой растительностью. Под нами, чуть ниже по склону, проплывали облака, а воздух был ощутимо разряжен. Не нужно быть гуру в магии, чтобы не понять. Мы явно попали не туда, куда нужно. «Дан, что происходит?» Испуганно спросила я, оглядываясь по сторонам в поисках хоть кого кого-нибудь?» «Не знаю. Видимо, в портале произошел сбой, и нас выбросило здесь». Он тоже сел и тут же поморщился, дотронувшись до собственного плеча. «Все нормально?» «Да, не переживай. Не очень удачно упал, когда нас сюда выбросила. «Ага, он упал так, чтобы я ударилась уже об него. И на мне, в отличие опять же от него...» «Не было ни царапины. Может, я посмотрю?» «Нет, все в порядке. На мне заживет, как на собаке». Он усмехнулся. «Может, стоит попробовать залечить? У тебя же есть способности к целительской магии?» э, «Лия, не хотел тебе говорить, но здесь нет магии». Я пораженно на него уставилась. «В смысле?» «В воздухе нет магии», — повторил он. «Такое бывает высоко в горах». Не переживай, ничего критичного. Нам просто нужно спуститься вниз. И тогда магия восстановится, и я смогу послать магический вестник. Мы все равно где-то в Анании. Портал был средней мощности, нас не могло слишком далеко закинуть. «Дан!» — перебила я его, озаренная внезапной догадкой. «Это же я! Это из-за меня все! Я, когда брала твою сумку, случайно уронила ее. Тогда мне показалось, что я услышала хруст, Но потом подумала, что это близняшки внизу. «О, нет, Дан!» Он нахмурился, задумавшись. «Говоришь, хруст?» «Хм, да, в принципе, при механических повреждениях такое возможно». Оборотень вытащил и положил на ладонь портальный артефакт. На первый взгляд все было в порядке. Мы оба внимательно осмотрели его, и только под конец я смогла увидеть на самом дне крошечную сеть трещин, будто паутинок. Пока я сокрушалась и посыпала голову пеплом, Дан внимательно осмотрелся и прислушался к себе, а потом оборвал мои стенания. «Ладно, малыш, не надо так убиваться. В конце концов, я рад, что это просто поломка артефакта, а не происки каких-нибудь гипотетических врагов. Почему?» «Потому что, если бы нас закинули сюда специально, то тут же бы нас и ждали с распростертыми объятиями и парочкой неприятных сюрпризов». «А так, мы просто спустимся вниз и либо получим назад возможность магичить, либо найдем другую помощь. Я думаю, ничего сильно страшного не произошло. Так что утирай слезы и пойдем. Идти можешь». Я шмыгнула носом и кивнула. Дан помог мне подняться, взял наши вещи и протянул мне руку. Но прежде чем давать ему свою, я отобрала у него часть сумок, сняв их с больного плеча оставив только те, что висели на здоровом. Потом вложила всю же свою ладонь в освободившуюся руку оборотня и кивнула. «Вот теперь пойдем». Мы спускались около часа. Где-то шли почти без проблем, где-то приходилось буквально прыгать на более нижние уступы. Рука Дана постепенно заживала, но я все-таки старалась обходиться без его помощи, когда нужно было слезать с очередного выступа потому что была бы воля оборотня, он бы меня с каждого камешка на руках снимал». Постепенно пейзаж становился все более разнообразным. Зеленые островки больше, растения на них начали появляться не только в виде горных трав, но и даже появлялись яркие бутоны цветов из тех, что были не очень прихотливы к почве. Постепенно мне начало казаться, что магия совсем понемногу возвращается. Но настолько по чуть-чуть, что я начала различать голоса цветов вокруг нас только как неясный шелест. Я радостно сообщила об этом Маркадану, а он в ответ сказал, что у него пока нет ни малейшего проблеска. Может, потому что его стихия — огонь? Его даже близко нигде не было, а цветы встречались нам все чаще. На очередном повороте, снимая меня с валуна, парень солнечно улыбнулся и мимолетно чмокнул меня в нос». Я думаю, еще около часа, и наше небольшое путешествие закончится. — Хорошо бы, — вздохнула я. — Дан, я хотела спросить, а ты... В этот момент его взгляд, метнувшийся поверх моего плеча, окаменел, и он резким движением придвинул меня к себе, не давая оглянуться.